Глава восьмая Из всех людей в торжественном шествии не улыбалась только Хейвен. Она держалась поближе к Беллу, заставляя Леди Перл практически касаться большого гнедового жеребца-принца, подаренного ему на этот день рождения. Солнечный свет играл на мускулах жеребца, когда тот несколько раз обернулся, чтобы укусить ее лошадь. Хейвен нахмурилась. Этот скакун совсем не подходил для Белла. Придавленный короной и тяжелым красным плащом принц едва держался в огромном, богато украшенном кожаном седле, не говоря о том, чтобы управлять жеребцом такого размера. К тому же, чтобы не упасть, Беллу пришлось вцепиться обеими руками в потертую луку седла, а это означало, что он не мог помахать толпе, собравшийся во внутреннем дворе, чтобы посмотреть на именинника. Слева от них возвышалась каменная башня, справа – конюшни. Между примыкавшими к рынку прилавками была проложена дорожка, и воздух наполнился запахом конского навоза, сена и чистым ароматом лепестков белых роз, разбросанных по брусчатке жители деревни приветствовали принца и бросали в его свиту рисовые зерна, а несколько зажиточных торговцев кинули венки из лилии и жасмина король и его любовница возглавляли процессию Белл ехал в середине рядом с хейвен рэнк и знатные семьи следовали за ними. копыта лошадей глухо стучали по деревянному подъемному мосту и осыпали мшистый ров пылью отчего по воде пробегала легкая рябь. Дорога между первыми и последними воротами была узкой, но с толпой удавалось справиться. Солдаты шли впереди процессии, расчищая путь, и постепенно напряжение в плечах Хейвен ослабло. Возможно, ее опасения были необоснованы, и она ошибалась. Надо признать, ошибалась Хейвен редко, но с каждым рано или поздно такое случается. Впервые за все утро, позволив себе расслабиться, Хейвен отстала от Белла на несколько шагов. Солнце действовало убаюкивающе, и вскоре тело девушки влилось в мягкий ритм аллюра ее кобылы. Хейвен даже расправилась по пути с несколькими пирожными, слезнула глазурь с пальцев и прищурилась от удовольствия. Оглянувшись, Она заметила Аширона на светло-сером жеребце, который был на две головы выше коня Белла. Обычно соли съездили на гигантских лошадях, выведенных благородными повелителями солнца из Ашарии. Но альпийские лошади были столь же большими, сколь и редкими, и Хейвен никогда раньше не видела их так близко. Движимая любопытством... Девушка натянула поводья своей кобылы, чтобы получше рассмотреть прекрасное животное. Вблизи жеребец выглядел совсем не серым, а серебристым, покрытым крошечными золотыми волосками, отчего его шкура и грива казались искрящимися. На голове росли изящные озеритовые рога, длиной не превосходящие предплечья Хейвен. Полупрозрачный материал рогов – Представлял собой смесь платинового золота и опала и каждая золотая полоска означала год жизни легендарного существа. Из Азерита были изготовлены многие известные кольца и ожерелья. И с тех пор, как торговля прекратилась, редкий материал стоил небольшого состояния. Только у Крисида было по меньшей мере три ожерелья из этого материала. Он прекрасен! Не удержалась от восклицания девушка. Повелитель солнца смотрел прямо перед собой. Хейвен многозначительно откашлялась. «Эй, повелитель солнца, ты умеешь разговаривать?» Ничего, ни единого проблеска эмоций на его гладком загорелом лице, безупречном лице, которое не разовеет на солнце и не покрывается веснушками. «Магия отняла тебе язык? Ладно. Но мне нужно убедиться, что ты не спишь на случай, если толпа выйдет из-под контроля. Так что хотя бы кивни или...» «Она». Его изумрудный взгляд лениво скользнул по ней, и повелитель солнца поднял бровь. «И у тебя глазурь на губах. Прошу прощения? Лошадь. Она женского пола, и тебе нужна салфетка». Хейвен стиснула бедрами седло, чтобы удержаться от едкого замечания, и быстро вытерла губы рукавом. «Послушай, Повелитель Солнца, могу я рассчитывать на тебя, если дела пойдут плохо?» Вместо ответа он устремил взгляд вперед, его чувственные губы изогнулись в ленивой улыбке, а глаза сузились в зеленые щелочки, как у кошки, греющейся на солнышке. «Мне следовало догадаться, что повелитель солнца не готов сражаться». «Мне было приказано доставить короля Горации на место в целости и сохранности, Смертная, ответил он, продолжая смотреть прямо перед собой со скучающим выражением лица. «Короля, а не его сына». «Значит, ты позволишь пострадать невинному мальчику?» «Этот невинный мальчик однажды станет жестоким королем, который не держит свое слово, как и его отец. С чего бы мне заботиться о его спасении?» «Ты его совсем не знаешь!» — скрипнула зубами Хейвен. Впервые с момента их разговора он удостоил ее долгим, испытующим взглядом. Ее щеки запылали от жара. Но девушка выдержала пристальный взгляд собеседника подавляя желание облизнуть липкие губы. Она вздохнула с облегчением, когда повелитель солнца наконец отвел от нее пылающий взгляд и произнес. «Все смертные одинаковы, когда приходят к власти. Тогда, тогда я приказываю тебе спасти принца, если что-то случится». «Я не подчиняюсь твоим приказам, маленькая дурочка», усмехнулся он а теперь оставь меня в покое. Дроп, пробормотала Хейвен себе под нос, наслаждаясь крошечной вспышкой шока, промелькнувшей на его самодовольном лице. Богиня небесная, ей потребовалось все самообладание, чтобы просто отъехать от него подальше, вместо того, чтобы стереть эту ухмылку с его лица одной из своих стрел. Все знали, что железо, пропитанное кровью ворона, может пробить якобы бронированную плоть Повелителя Солнца. Если верить книгам, 300 лет назад в Пенрифе водилось много воронов, но после того, как на землю обрушилось проклятие и завеса между мирами была разорвана, королева теней вошла в Эритрею, и все вороны устремились к ней, на север. Хейвен закинула руку назад и провела пальцем по оперению из вороньего пера на своих стрелах. Большинство стрел с железными наконечниками, которые девушка получила в оружейной, были старыми, своеобразными реликвиями последней войны, когда смертные из Пенрифа сражались против расы Солис. Хейвен доставляла огромное удовольствие мысль, что в случае необходимости она может всадить стрелу в сердце этого высокомерного ублюдка. «Он симпатичный», – произнес Белл, отвлекая девушку от размышлений. Хейвен сдернула подбородок. «Все солисы симпатичные и одинаково никчемные. Я бы предпочла его лошадь». Позади нее раздался слабый смешок. Белл поправил корону на голове. Пот выступил у него на висках и стекал по шее. Хейвен изжарилась в своей зеленой летней накидке. Она не могла себе и представить, какие муки испытывает Белл в подбитом мехом бархатном плаще. «Интересно», – задумчиво произнес Белл, – «каково это быть настолько великолепным, что все готовы влюбиться в тебя?» «Раздражает. Вот каково это!» Принц драматично вздохнул. «Мне бы хватило любви одного человека. Ну, знаешь, такой, о которой пишут в книгах такой любви, какой Один, — любил Фрейю. И посмотри, как замечательно эта любовь у них закончилась. Белл бросил на нее взгляд, говоривший «ты безнадежно», а затем произнес «Думаю, это все равно стоило бы того». «Думаю, это все равно стоило бы того». Хейвен открыла рот, чтобы возразить, она именно так его и любит, но затем... Проглотила свои слова и тяжело опустилась в седло. Белл значил для нее так много, как только может значить близкий человек, брат, а другой любви ей и не было нужно. Но ее любви Беллу никогда не будет достаточно, как и любви принцессы Лизы или любой из принцесс, о которых его отец упоминал на протяжении многих лет. А вот принца. Они приближались к последней контрольной точке пути. По другую сторону позолоченных железных ворот собралось столько людей, что охране потребовалось несколько минут, чтобы удалось хотя бы открыть створки. Как только решетчатые ворота со скрипом открылись, воздух прорезал оглушительный крик, и жеребец Белла вздрогнул. Конь заржал и мотнул массивной головой вырывая поводья из одетых в перчатки рук Белла. Хейвен удалось перехватить поводья и успокоить животное, но ее сердце оглушительно застучало. Ворота преисподней, иногда ей очень хотелось ошибиться в своих предположениях. Толпа собралась внушительная, и даже больше, чем днем. Холмы были сплошь покрыты жителями со всех концов страны, и напоминали муравейник. Во рту у Хейвен пересохло, ладони зачесались. Если что-то пойдет не так, от ее стрел и меча будет мало пользы при таком большом скоплении народа. Внимание Хейвен сосредоточилось на толпе людей. Полная женщина прорвалась сквозь строй солдат и стала звать принца. Один из солдат схватил ее прежде, чем она успела дотянуться до Белла. Отвлекающий маневр позволил двум мужчинам проскользнуть мимо охраны. Хейвен встала на пути идиотов, когда те, спотыкаясь, двинулись к Беллу, едва держась на ногах. «Отлично! Они пьяны!» Она вытащила свой меч и красноречиво посмотрела на противников. «Вы действительно хотите это сделать?» Это заставило их попятиться, хотя дробы были слишком пьяны, чтобы понять, как им повезло, что Хейвен их не пронзила. Золотая рукоять меча была скользкой от взмокших ладоней, когда девушка положила его на колени. Солнечный свет отразился в стали. Хейвен заморгала, сдвинула ожерелье чуть в сторону. Струйка пота потекла по ее спине. Не было ни намека на ветер, способного ослабить палящую жару, и росло недовольство. Десять лет назад Хейвен присутствовала на дне руны Реми Боттелера, и тогда толпа не казалась такой враждебной или наглой. Вообще-то старший брат Белла в какой-то момент даже беспрепятственно направил свою лошадь в толпу, бросая серебряные монеты. Жители Пенрифа верили – что в вещах, полученных от дворянина в его день руны, содержится магия, которая излечит болезни и защитит от зла. Возможно, это из-за проклятия люди теперь так отчаянно желали прикоснуться к Беллу. Или, возможно, причина крылась в другом. Худощавая молодая девушка, спотыкаясь, выбралась из толпы, но что-то в ее порывистых движениях привлекло внимание Хейвен. Плоть обвисла на лице девушки, ее глаза выпучились и, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Указав скрюченным пальцем на принца, девушка пронзительно рассмеялась. Руны! Девушка была поражена проклятием. Приглядевшись внимательнее, Хейвен обнаружила еще больше пораженных и тяжелое чувство страха, сдавила ее грудь. Эти люди были заражены темной магией, а это означало, что они непредсказуемы и опасны. «Пораженные проклятием!» — крикнула Хейвен, пытаясь привлечь внимание охраны. «Люди поражены проклятием!» Слева от нее лес близко подступал к дороге, заставляя толпу деревенских жителей тесниться ближе к Королевскому тракту. Блеск серебра привлек внимание Хейвен к солдатам на другой стороне. Они обнажили свою сталь и оттесняли зевак. Несколько деревенских жителей прорвали оцепление и рванули к королевской свите. Хейвен заслонила собой Белла и выругалась, когда заметила их черные глаза. Идущие впереди солдаты, которые прокладывали путь в толпе, Внезапно сорвались с места и побежали на помощь. «Нет, идиоты!» — закричала Хейвен и махнула рукой, пытаясь остановить их. «Расчищайте дорогу!» Но было уже слишком поздно. Толпа высыпала на дорогу перед ними. Хейвен развернула Леди Перл, но люди уже отрезали и обратный путь. Они оказались в ловушке. Время замедлилось. Хейвен окружила море пораженных проклятием людей, жаждущих добраться до принца. Из толпы вырвалась женщина с ребенком и вцепилась в плащ Белла. Хейвен вздрогнула при виде безумных глаз ребенка и серой кожи. Другие кинулись следом, хватаясь за сапоги принца, за вплетенные в гриву его жеребца белые ленты, за все, до чего они могли дотянуться. Жеребец Белла внезапно рванул вперед, прижав уши к голове, и его глаза побелели, когда он сбрыкнул и легнул толпу. Удивительно, но Беллу удалось удержаться в седле, а потом жеребец остановился и встал на дыбы, задрав ноги к солнцу, словно великолепное дикое животное. Как в замедленной съемке, белл выпустил поводья, упал спиной в толпу. И исчез. На один удар сердца Хейвен была парализована страхом за Белла. «Хватайте его корону!» — раздался чей-то крик, и люди поползли и стали бороться за возможность схватить принца. Они разорвут его на части. Гнев пронзил Хейвен, и она стряхнула с себя оцепенение. Пришпорив леди Перл, Хейвен ворвалась в толпу и замахнулась мечом, Топчать тела копытами своей лошади без малейшего раскаяния. В ее голове пульсировала лишь одна мысль – нужно спасти принца. Толпа расступилась перед ней, и Хейвен увидела Белла, стоящего на коленях. Плащ раскинулся вокруг него, как лужа крови. Худой мужчина с грязной бородой вцепился в волосы Белла, пытаясь вырвать прядь. Подогнав лошадь еще ближе, Хейвен со смачным треском ударила мужчину сапогом в висок. Он рухнул, словно магическое заклинание внезапно расплавило его кости. Белл поднял взгляд, его глаза расширились и забегали. Его корона пропала, и через всю щеку тянулся узкий порез. «Хейвен!» Девушка наклонилась и помогла принцу забраться в седло позади нее. Леди Перл нервно затанцевала под тяжестью второго седока. Хейвен подалась вперед и похлопала лошадь по взмыленной шее. «Хорошая девочка, потерпи еще немного!» Хейвен развернула свою кобылу по кругу, пытаясь оттеснить толпу. Но вокруг было слишком много людей, и как только они увидели принца, то обезумели, переползая друг через друга, чтобы добраться до него. Ощущая тяжесть меча в руке, девушка взмахнула им раз-другой, пока не перестала считать. Стоявшие впереди попытались отпрыгнуть назад, но толпа толкнула их вперед, ближе. Слишком близко. Дыхание Хейвен участилось, и тихая паника заставила ее конечности аниметь. Сердце билось изнутри а ребра, словно несчастное пойманное в ловушку существо. В глубине души Хейвен понимала, что если люди стащат Белла с лошади, он уже не выберется из их рук целым и невредимым. Оглянувшись через плечо, девушка оценила плотную толпу между ними и солдатами. Дворяне и король сбились в тесный круг в середине которого возвышался Аширон. Его скучающее выражение лица не изменилось, и Хейвен представила, как отрубит его глупую голову, когда все закончится. Небрежным движением руки повелитель солнца расчистил место в толпе, словно жал невидимым серпом стебли пшеницы. Еще несколько взмахов его руки, и дорога была свободна. Хейвен снова развернула леди Перл. Лошадь легнула стоящих сзади людей, но их место заняли другие. Ребра леди Перл вздрагивали при каждом вдохе, липкая пена покрывала ее розовые губы. С двумя всадниками на спине кобыла уставала вдвое быстрее. Разочарованное рычание вырвалось из горла Хейвен. Она больше не может сдерживать натиск людей. Король Гарации и Кресида бросились прочь, длинный черный плащ волочился за монархом. Хейвен зашипела сквозь зубы. Если бы она стояла чуть ближе, то всадила бы стрелу в его трусливую спину. Она окликнула солдат, но те только ухмыльнулись и поскакали за королем. Они наконец-то отомстили ей за все те разы, когда Хейвен ставила их в неловкое положение. В их чести лорд Тендрифт и его дочь Элиза колебались. У них была небольшая свита солдат, но даже такая помощь пригодилась бы. Нахмурившись, лорд Тендрифт посмотрел в их сторону, а затем приказал своему отряду бежать. С губ Хейвен сорвалась череда ругательств, а Широн хотел последовать за королем, но вдруг остановился, покачал головой и посмотрел в ее сторону. На мгновение их взгляды встретились, и Хейвен не могла оторваться от созерцания Повелителя Солнца, этого темно-сердечного ублюдка, который понимал, что от него зависит судьба принца Белла, и все же собирался наблюдать, как толпа разрывает его на куски. Она зарычала на Ашерона мысленно насылая на его голову все проклятия, которые только могла придумать. Он вздохнул и поднял руку. Раздался свист, и окружающих людей отбросило назад, а воздух наполнился ароматом роз и покрытой росой травы. От шока Хейвен на мгновение застыла с открытым ртом, ее осенило. Он сделал это. Этот ублюдок действительно им помог. Прежде чем кольцо людей вновь сомкнулось вокруг них, Хейвен пустила Леди Перл галопом, и море зевак расступилось перед ней. Девушка наклонилась вперед и положила голову на мягкую гриву Леди Перл, подгоняя лошадь, шепча похвалы и ободрения в ее нежные, спросить ее уши. Руки Белла дрожали на ее талии, сжимая девушку так сильно, что она едва могла дышать. Держись, Белл! крикнула она. Даже после того, как толпа осталась позади, они не остановились. Даже когда леди Перл с галопа перешла на рысь, и хватка Белла ослабла, они продолжали двигаться вперед, пока, наконец, леди Перл не захромала. Хейвен показался прекрасным звук, с которым меч вернулся в ножны. Она подняла глаза и обнаружила плотный полог зеленых листьев, закрывающий ее от солнца. Оказаться в тени было так чудесно, и Хейвен выпрямилась, вдыхая землистые запахи леса, который окружал северную сторону обширной территории Фенвика. Хейвен двинулась дальше по широкой тропинке. Всем им требовался отдых, а особенно леди Перл. Ее белая шкура посерела от пота, и воздух громко вырывался из ее ноздрей. Хейвен нужно было проверить Белла и убедиться, что он не пострадал, если не считать нескольких царапин и синяков. Тем не менее, что-то не давало девушке покоя, и она скользнула взглядом по черным дубам и осинам, стеной, растущим по обе стороны дороги. В лесу было слишком тихо, кроны деревьев оставались слишком неподвижными. Несколько опавших листьев кружились на их пути, но в остальном казалось, что мир застыл. Куда подевались все белки и птицы, белохвостые олени? Хейвен соскользнула с седла на землю, С хрустом топча сапогами сухую траву и листья, она взяла поводья и осторожно потянула, чтобы леди Перл двигалась быстрее. Хвост лошади мотался взад-вперед, и она перешла на ровную рысь, когда Хейвен побежала рядом с ней. Что-то бледное и замшелое мелькнуло сквозь деревья и привлекло внимание Хейвен. Стена! Они, должно быть, оказались где-то на окраине леса». Девушка усмехнулась и уже хотела окликнуть «Белла», но вдруг остановилась и приняла боевую стойку. Что-то не так. Высокое и раскидистое платановое дерево обрушилось на стену, образовав большую дыру, достаточно большую, чтобы в нее могли проникнуть порождение теней. Хейвен задрожала всем телом, когда для нее все встало на свои места. Вот почему животные исчезли, а в лесу было тихо. Порождение теней, прошипела Хейвен, и бросилась бежать, потянув леди Перл за собой как раз в тот момент, когда птица вспорхнула с растущих впереди деревьев. Эта птица привлекла внимание Хейвен, а когда девушка вновь посмотрела на тропинку, то увидела большого зверя преградившего им путь. — Подлый маленький монстр! — прошептала Хейвен, вытаскивая меч из ножен и готовясь к бою. Она охотилась и заманивала в ловушку всевозможные порождения теней, но всегда на своих условиях, с тщательно продуманным планом, который не подразумевал присутствие наследного принца. На этот раз Хейвен превратилась из охотника в жертву.